«Идиот!» – процедил Павел и поддал камень ногой. «И ничего не идиот!» – взвелся Степан и прижал к животу пакет с медицинской энциклопедией. «А что, по-твоему, нужно было делать?» Павел лишь поморщился в ответ. Катюшу Рыгину они уже высиживали. Четких планов не было, но следовало наблюдать за девчонкой с утра и до вечера. Вот сегодня они с утра и засели в засаде, то есть в раздолбанной копейке, которой давно полагалось скончаться в судорогах. Но Коломага ездила, что было очень кстати. К дому подъехала уже знакомая десятка, а вскоре появилась и девчонка с чемоданом. Куда-то парочка намыливалась. Они тронулись с места и направились к перекрестку, и Павел рванул следом. «Нам кат? Ладно. Из города? Пусть. Может, оно и к лучшему». Степан ныл всю дорогу. «Куда мы едем? Зачем? А как же обед? То ему в туалет нужно, то тошнит, то света мало, то клаустрофобия». Но Павел нытье вытерпел. Им же выпал шанс. Девчонка с чемоданом. Значит, отправилась отдыхать. Это уж потом он понял, что ее потянуло на озеро. А Тяпа не давал ни минуты покоя. На дежурство у дома Шурыгина он взял и свою дурацкую энциклопедию. И батон хлеба, и бутылку минералки. Подготовился, зараза. Не хуже агента 007. И сожрал все сам за считанные минуты. Но у Павла и не было аппетита. Он превратился в охотника, которому интересна лишь конкретная дичь. И шли они потом за девчонкой и ее парнем километра полтора, держась на расстоянии. Эта избалованная кукла поначалу громыхала чемоданом так, что потерять их было практически невозможно. Да и дорога одна. «А это что за стук да гром? Почему земля дрожит? А это моя лягушонка в коробчонке едет!» Но когда показалась вода, Павел на миг растерялся. «Нельзя светиться!» «Разворачивайся, Тяпа, уходим!» Резко и расстроенно бросил он, проклиная часы, проведенные за рулем. Но Степан оказался не готов к такому сокрушительному разочарованию. «Как уходим?» «Опять пешком? А затем в тесную машину умирать до Москвы?» «Здравствуйте, милая клаустрофобия язва желудка!» «Жрать-то уже нечего?» «Нет, ни за что!» Степан замотал головой, понимая, что на стороне друга сила и авторитет, а на его стороне жалость к собственному организму и момент неожиданности рванул к катеру. «Пусть подбросят хотя бы до какой-нибудь деревни, где можно поесть и передохнуть, а обратно уж как-нибудь. Опять по воде, а затем на машине». Или лучше на поезде. Как-нибудь. «Подождите, пожалуйста, подождите!» «Идиот!» — все же повторил Павел для профилактики. Злость ушла. «Тетка пилила, а теперь и ты еще!» — надулся в ответ Степан. «Я как лучше хотел!» Она нас видела. «Ну и что? Если ты в такси с кем-нибудь проедешься, ты на следующий день лицо этого человека вспомнишь? Да ты так орал, что забыть тебя невозможно!» «Неправда, я был вежлив и почти незаметен!» Павел фыркнул и ткнул пальцем в полуразрушенный дом, появившийся из-за деревьев. «Вот твои ситники. Развалюха какая-то. Думал, здесь тебя накормят? Ха! И не мечтай!» Губы Степана болезненно скривились. В мечтах он уже отламывал лома черного хлеба, намазывал его толстым слоем топленого масла и опускал столовую ложку в густые наваристые щи, как у тетки. Но деревня не производила впечатления сытного места. Домов было мало и в основном либо недостроенные, либо полуразрушившиеся. Лишь правее кучно стояли явно жилые дома, производившие благоприятное впечатление. «У меня почки!» – пожаловался Степан. «У меня тоже!» – усмехнулся Павел. «Я в том смысле, что мне нельзя спать на земле!» «Не боись! Нормально устроимся!» Настроение у Павла немного улучшилось. Неожиданно он даже порадовался тому, что ситуация сложилась именно таким образом. Сцапать девчонку в лесу – пара пустяков – А то, что она их видела, тебя поправ. Она их не вспомнит, да и не собирался он потом ходить в маске, как мистер Икс. Мало ли на свете худых блондинов да рыжих любителей поныть. Пойди да найди.